по защите животных. На повестке дня гуманные способы убоя свиней. Французский представитель: "У нас свиней электрическим током убивают очень быстро и н а д е ж н о Англичанин: "Мы их сначала усыпляем, а потом уж закалываем, практически безболезненно". Русский: "А у нас на прилавках только головы и копыта лежат. Наверное, взрывают". Попали француз, русский и американец в плен к людоедам. Те решили их съесть. и Единственный ваш шанс спастись — это попасть из ружья в сидящего на пальме попугая. Француз попросил рюмку коньяка, выпил, выстрелил и промахнулся. Американец попросил стакан виски, выпил, выстрелил и промахнулся. Русский попросил бутылку водки, выпил... И попросил еще бутылку водки. Выпил, взял ружье и убил попугая. «Как вы могли в таком состоянии попасть в попугая?» — удивляются людоеды. «А что состояние, когда четыре ствола и все небо в попугаях?» «В черном причерном городе есть черная причерная улица». На черной причерной улице Есть черный причерный сад. В черном причерном саду Есть черное причерное дерево. На черном причерном дереве Сидят два черных причерных человека. Один черный причерный человек Говорит другому, Эх, зря мы с тобой, Василий Иванович, Резину жгли. На привозе За соседними столиками торгуют армянин и грузин. Армянин говорит, армяне лучше, чем грузины. Грузин стискивает зубы, но молчит. Армянин снова, армяне лучше, чем грузины. Грузин не выдерживает и кричит, ну чем, чем, чем они лучше, чем, чем грузины. Разговаривают две подруги. «Выписал врач моему мужу таблетки от импотенции». по одной таблетке во время еды. Я ради интереса дала ему за обедом вместо одной таблетки две. Так он, представляешь, сразу тут же на столе на меня набросился. Ой, наверное, на столе было неудобно, удивилась подруга. Еще как неудобно. После этого случая мы в этот ресторан больше не ходим. Вавире уговаривают ученого-еврея остаться. Квартира у вас хорошая. Работа хорошая, все есть. Жена настаивает. И вы, мужчина, не можете повлиять на жену. Родители жены тоже хотят ехать. Вот пусть и едут, а вы оставайтесь. К сожалению, я единственный еврей в семье. Два электрика ремонтируют линию вдоль шоссе, забрались на столб, И случайно один конец провода упал на землю. Мимо идет старушка. «Эй, мамаша, будь добра, подай проводок!» Старушка берет провод и протягивает его одному из сидящих на столбе. Тот взял провод и говорит. «Спасибо, мамаша, и к напарнику. Я же говорил, земля, а ты фаза, фаза!» Студент робко вытаскивает экзаменационный билет. Просматривает вопрос ы неуверенно обращается к профессору. «Разрешите мне взять другой билет?» «Возьмите». Студент берет другой билет, читает его, вздыхая, кладет обратно. «Простите, профессор, может быть, вы разрешите взять третий билет?» «Давайте вашу зачетную книжку». Студент, д р о ж а щ е й рукой, подает книжку, профессор ставит оценку у 3 и и расписывается. Студент благодарит и уходит. Ассистент, сидящий рядом с профессором в недоумении, спрашивает... За что тройка? Разыщет, значит, что-то знает. Он и она разговаривает по телефону. Вася, говорит она, у меня сегодня родители уехали до завтрашнего вечера.